Вновь взяв ежедневник, он открыл телефонную книжку и пробежал пальцем по списку имен и телефонов. Найдя нужный номер, он продиктовал имеющиеся у него данные. А Барбара записала их в свой потрёпанный блокнот. Она поблагодарила молодого человека за содействие и пожелала ему удачно завершить переезд на Южный берег. Он проводил ее к выходу и, как все благоразумные лондонцы, закрыл за ней дверь на засов. Оставшись в одиночестве на лестничной клетке, Барбара стал размышлять о том, что она выяснила и каким образом можно, если вообще можно, связать эти сведения со смертью тери Коула. Ей вспомнилось, что Терри твердила о каком-то денежном заказе. Мог ли он иметь в виду надежды, связанные с получением денег из фонда «Кинграйдера»? Внезапно мысли ее вернулись к прежнему выводу о том, что визит Терри к Инграйдеру должен был касаться попавшей в его руки музыки Майкла Чандлера. Но раз ему сообщили, что продать ее сам он не сможет, то зачем было хлопотать искать адвокатов, чтобы вернуть музыку семье Чандлера? Конечно, он мог надеяться на вознаграждение от Чандлеров. Но даже если бы он получил какую-то сумму, то могла ли она сравниться с творческим грантом от фонда Кинграйдера, который помог бы ему продвинуться по почти безнадежному пути избранного направления в скульптуре? Едва ли решила Барбара. Гораздо выгоднее попытаться убедить признанного мецената в своем таланте, чем надеяться на щедрость неизвестных людей, благодарных за возвращение их же собственности. Да, в этом есть какой-то смысл. И вполне допустимо, что тери Коул отказался от мысли выбить деньги из наследников Чандлера за рукопись его произведения, как только понял, что успешное осуществление его замыслов зависит от сомнительной доброты и щедрости этих наследников. После разговора с Ситуэлом он, вероятно, выбросил эти ноты или отвез домой и бросил где-то в своей комнате. Отсюда сразу возник вопрос, почему же они с НКАТой не нашли их при обыске его квартиры? Но что, если они просто не обратили внимания на какие-то нотные листы? Особенно если учесть, какой атаке подверглись их мысли и чувства при виде творческих шедевров обоих обитателей квартиры. Творчество. Именно с ним, подумала она, так или иначе связано все в этом деле. Творчество, художники, фонд «Кинграйдера». Мэтью сказал, что гранты выдаются только творческим личностям, связанным с театром. Но что мешает творческому человеку переключиться на какой-то театральный проект, просто чтобы получить деньги? Если Терри Коул увлекся этой идеей, если он действительно представился дизайнером, а не скульптором, если все его разговоры о денежном заказе основывались на планах мошеннического обмана фонда, задуманного как вечный мемориал театральному гению? Нет. Она слишком спешит. Сваливает в одну кучу слишком много разных предположений. И в результате только заработает себе головную боль и окончательно замутит воду. Ей нужно собраться с мыслями. Выйти на свежий воздух, прогуляться по Ридженс-парку, где она сможет все спокойно взвесить и разложить по... Мысли Барбары прекратили свое хаотичное движение. Когда ее взгляд остановился на свалке мусора в коридоре около дверей Кинграйдера... Перед заходом в его квартиру она не обратила на эту свалку особого внимания, но потом они с Кинграйдером разговаривали о художниках и о том, что плохо разбираются в современном искусстве, и то, что она увидела сейчас возле квартиры Кинграйдера, бросилось ей в глаза именно после их разговора. В числе прочего, Кинграйдер решил избавиться от одного холста. Он стоял у стены в окружении мусорных мешков. Барбара оглянулась по сторонам. Она решила взглянуть, какое же художественное произведение Мэтью Кинграйдер счел недостойным перевозки в свой новый дом. Отодвинув мешки с мусором, она перевернула таинственный холст. «Разрази меня гром!»